Перед ними вытянулся во весь рост большой белый скелет. Череп скатился на плечевую кость и лежал на ней, как на полке. Вокруг валялись кружки, более толстые и яркие, чем те, что дети нашли в зале. Скелет был закидан листьями, так что казалось, будто он спит на зеленом лугу. Клочок выцветшей синей материи, который птицы почему-то не использовали для строительства гнезд, лежал на его чреслах, словно целомудренно прикрывая их, но, когда лис попыталась его поднять, рассыпался в прах. Третий шагами промерил длину скелета. — Почти шесть футов! — Значит, великаны были, — прошептала лис. — И играли фанты! добавил второй, сей факт убеждал его в том, что они относились к роду человеческому. «Муну стоит на него взглянуть!» пренебрежительно фыркнул первый. «Сразу перестанет задаваться!» Мун, самый высокий мужчина дна, был как минимум на фут меньше этого скелета. Дети стояли, не решаясь поднять глаза, будто чего-то стыдились. Тяжелое молчание неожиданно нарушил второй. «Уже поздно! Я иду домой!» – заявил он и заковылял к лестнице. После недолгого сомнения первые и третьи захромали следом. У кого-то из-под ног отскочил блестящий диск. Никто не наклонился, чтобы поднять диск и другие предметы, часто попадавшиеся среди листвы. Дети не могли ни на что претендовать. Все эти сокровища принадлежали великану.